при болях в суставах. Хорошо помогают втирания в больные места мази из хвоща полевого. Для приготовления мази необходимо 4 части несоленого свиного сала смешать с одной частью травы хвоща полевого. Также рекомендуется настойка из высушенной измельченной коры ивы. Кору залить водкой в соотношении 1 к 20, кипятить на водяной бане в течение 30 минут, затем остудить, процедить, пить по одной две столовые ложки 3 4 раза в день